Собор сформулировал новые установки в области отношений с государствами. Отныне церковное право должно приспосабливаться к новой общественной реальности, то есть политическое, экономическое и материальное ставится выше духовного, выше религиозного. Душа оказывается внизу, распластанная, раздавленная под тяжким грузом плоти и сознаний, разнузданных, расстленных, ничем не ограниченных свободой. В отделении церкви от государства Лефевр видит настоящее предательство покончено принципиально с государством исповедующим христианскую веру. Это и есть цель дьявола, стоящего за франкмасонством, разрушение церкви с запретом государству созидать в социальной сфере царство Господа нашего Иисуса Христа. В результате этого нового введения духовная власть перестала быть на вершине иерархии в католических государствах, перестала выступать их связующей и скрепой треугольник иерархической государственности, где верхнюю позицию занимала церковь, перевернулся совершенно вниз, и над властью духовной оказалась власть экономическая и политическая. Духовная власть добровольно подчинилась власти экономической в лице хазарских банкиров и власти политической, которая управляется и контролируется этими же банкирами. Таким образом, католическая церковь лишила себя учительства в сфере нравственности, следствием чего и стала бурная дехристианизация кталических государств, вползание в толерантность и гуманизм и космополитизм как основу для их разгосударствления и включения в состав глобальной хазарии. В книге они прокляли его. Лефевр пишет о существовавшем заговоре, связанном со вторым ватиканским собором, что выдаёт наёмническую сущность высшего католического руководства. На этом соборе имел место заговор Заговор подготавливался заранее, в течение многих лет. Всё было сделано, чтобы обсуждение отцов не было свободным, чтобы группки, нацеленные на разрушение церкви, могли манипулировать епископами. Конец цитаты. Лефевр подозревает в соучастии в заговоре Папу и не исключает того, что его избрание было тоже следствием махинаций. Вариант идеальный и беспроигрышный. Если на папский престол ставится завербованная наёмная фигура, то номинатели получают колоссальные возможности безграничного воздействия на всё католическое руководство и его паству, то есть на весь католический мир. Ведь с точки зрения католического учения, Папе подчиняется сам Дух Святой, таким образом Папа непогрешим равно как и не погрешим собор под его председательством. Но Ливр, разоблачая его драматические последствия ради защиты веры, идёт на то, что объявляет этот собор лжесобором, отвергая по сути лжеучение о главенстве папы, и это беспрецедентный в истории католицизма случай. Если сравнить с православной церковью, то в отличие от католической в ней авторитет соборов никогда не признавался механически. Церковь тайным образом признавала действия Святаго Духа в деяниях собора или не признавала, как в случае известных разбойничьих соборов в древности. И дальше звучит обвинительный приговор Лефевра. Я решительно утверждаю, что собор осуществил поворот церкви к миру. Я оставляю вам самим задуматься о том, кто был вдохновителем этой духовности. Это был тот, кого Господь наш Иисус Христос называет князем мира сего. Конец цитаты. По сути, это обвинение католического руководства в сатанизме. Это обвинение его в том, что они фактически стали наёмниками князя мира сего. Внедрение его духа, духа мира, Лефевр считает причиной кризис церкви. Я хотел бы отметить внешние причины кризиса церкви, а именно либеральный, настроенный на земные удовольствия менталитет, который распространился в обществе. Собор сделал всё, чтобы подтолкнуть жизнь мира в этом направлении. Конец цитаты. Фигура папы как главного наёмника и руководителя наёмников в духовной власти приобретает во всём этом заговоре и сговоре с князем мира сего решающее значение. Нам тоже нужно знать механизмы этих адских хазарских сценариев, чтобы не допустить развала православия у себя, подобно тому, как произошёл распад католицизма. Главное для нас православных хранить нашу веру, как единственное для нас пристанище и спасение в бурях всевозможных, и не вступать в компромисс со злом. Главное не допустить у нас формирования внутреннего Ватикана, который является одной из самых главных угроз Святой Руси. Католическая церковь стала проявлять сейчас повышенную активность в отношении к русской православной церкви. Об этом свидетельствует ряд интенсивных встреч, состоявшихся с представителями нашей церкви. Это подтверждается рядом последних новостей о совместных контактах, приведу только два из них. Журнал Экуменических новостей Ecumenical News International в номере от 6 апреля 2009 года даёт высокую оценку деятельности и личности архиепископа Илариона, который получил образование в Оксфорде и был представителем Московского патриархата в европейских организациях в Брюсселе. В марте 2009 года его назначили главой АВС Московского патриархата. Иларион является членом Центрального комитета Всемирного совета церквей. Архиепископ Иларион поддерживает тесные отношения с Ватиканом, о чём свидетельствует ряд интенсивных встреч, проведённых осенью. 18 сентября 2009 года архиепископ алкаландский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, находящийся с официальным визитом в Риме, встретился с папой Римским Бенедиктом XVI в его летней резиденции в Кастель-Гандольфо. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был затронут широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений между Русской православной и Римско-католической церквями. Архиепископ Иларион подчеркнул важность совместного свидетельства православных и католиков о традиционных христианских ценностях перед лицом секулярного мира. Архиепископ Иларион отметил необходимость наращивания позитивного потенциала двусторонних отношений, в том числе в взаимодействии в сфере культуры. По окончании беседы, происходившей с глаза на глаз, архиепископ Ильёрн представил папе Бенедикту XVI к шестнадцатому своих спутников: секретаря АВЦС по межхристианским отношениям Протоиерея Игоря Выжанова, клирика храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме Игумена Филиппа Васильцева и сотрудников АВЦС Гуайту и Копейкина. Цитируется по службе коммуникаций АВЦС. 30 июня 2009 года в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископа Волоколамского Илариона с мансиньором Винченцо Пальей, епископом Терни Нарни Амелии, председателем комиссии по экуминизму и диалогу Итальянской епископской конференции, духовником общины Святого Егидия и профессором Адриано Раккучи, генеральным секретарем общины Святого Егидия. Во встрече также приняли участие сотрудники секретариата ВЦС по межхристианским отношениям Дикарёв и Гуайта. Участники встречи уделили внимание путям развития отношений Русской православной церкви с итальянской епископской конференцией, отдельными католическими епархиями в Италии и общиной Святого Игидия. Стороны согласились, что в новых условиях православно-католическое взаимодействие приобретает особое значение, поскольку позиции обоих церквей по наиболее актуальным проблемам современного мира совпадают. Цитата по службе коммуникации АВЦС. «Вот совпадение этих позиций, учитывая вышеизложенные тенденции в католической церкви, вызывает беспокойство». Века русской истории свидетельствует, что Ватикан всегда был крайне агрессивным врагом нашей государственности и православной веры, и не нужно питать иллюзией, что что-то переменится сейчас. В настоящее время, учитывая все изложенные выше обстоятельства, Их борьба против нас будет приобретать всё более острый и изощрённый лукавый характер. И потому можно ожидать, что внешний Ватикан будет формировать Ватикан внутренний, непосредственно в России, в недрах русской православной церкви, в рядах православной общественности и в органах государственной власти. Будут предприняты попытки создать войско наёмников, пятую колонну, чтобы тотально разрушить всё изнутри, как веру, так и государственность. Духовное оружие неспоставимо сильнее атомного, любых самых современных и даже будущих средств массового уничтожения. Духовное оружие уничтожает душу и лишает людей не только способности, но даже мыслей о сопротивлении оккупантам. За уничтожением души следует полный паралич воли, сознания и физическое уничтожение или самоуничтожение. Надо полагать, что на формирование внутреннего Ватикана будут пущены огромные силы и средства Колена Данава, включая средства финансовые. Ведь Ватикан уже очень давно и прочно связан с Ротшильдами и с их деньгами. Более того, он зависит от них и еще по этой причине стал одним из главных отрядов иллюминатов, созданных Ротшильдами вождями хазарократии. Как пишет Коллиман, этот альянс Ватикана и Ротшильдов образовался давно, еще в XIX веке. Когда Ватикан переживал финансовые затруднения, Ротшильды предоставили ему кредит на сумму в 5 миллионов. В знак благодарности папа римский Григорий XVI-й, 1831-1846 наградил Кальмана Ротшильда папским орденом. Тогда Ротшильды стали финансовыми агентами Ватикана, а Ватикан стал союзником и орудием Ротшильдов. Благодаря Ватикану Ротшильды удалось распространить своё политическое и финансовое влияние в США и поставить под свой контроль эту страну. Одним из главных результатов этой совместной подрывной деятельности Ватикана под руководством Ротшильдов стало создание Федеральной резервной системы США, означавшее утрату суверенитета этой страны и оккупацию её хазарократией.